Глава десятая. Клэр. «Проклятый саркан!» Выдохнула я сквозь зубы, как только экипаж снова тронулся. Взгляд невольно соскользнул в оконце. Мы проехали мимо Лестера Этлхарда, который, мрачно что-то обдумывая, стоял посреди улицы. Жаль, что сейчас он поймает Кэп, и ему не придется идти пешком, иначе у него было бы гораздо больше времени поразмыслить над своим поведением. «Так все же...» Осторожно заговорила Рона. Что он сделал? Я, если честно, ничего не поняла, а у него спрашивать не стала. Я прикусила губу и отвела взгляд. Даже камеристке не хотелось рассказывать. Слишком стыдно. Стоило только вспомнить эти мгновения, что я оказалась в полной его власти, как в груди словно бы снова разгорелся пожар — на этот раз, к счастью, воображаемый. В первый миг, как он прижался к моим губам, я подумала, что неплохо бы стукнуть его хорошенько, жаль, что не могу двинуться толком. А затем все гневные мысли вдруг погасли, схлопнулись, словно мыльные пузыри. Остался только пряный вкус поцелуя, горячее дыхание Лестера и ощущение его крепких, требовательных рук на плечах». Это совсем не было похоже на холодный расчёт или желание что-то выяснить. Он словно хотел вынуть из меня душу и пленить её. Никогда в жизни я так явственно не чувствовала чью-то страсть. Никогда так остро не ощущала, как что-то во мне жадно откликается на неё. Напор Лестера подкупал и пугал меня одновременно. Я словно оказалась в западне, из которой совсем не хотелось освобождаться. Мысль о том, что все это совершенно неподобающе и может уничтожить мою репутацию безвозвратно, догнала меня со значительным опозданием за миг до того, как моя магия решила заявить о себе. К слову, я уже целовалась раньше, но если вспомнить особенности моей магии, для кавалера этот опыт оказался печальным, благо я вовремя успела отпрянуть, прежде чем навредила ему слишком сильно. Рональд тогда просто упал в обморок, а когда очнулся, почти ничего не смог вспомнить. А я навсегда уяснила, что столь тесные контакты с мужчинами для меня под запретом. Даже прикосновения и те лишь мимолетные, а лучше вовсе никак». После такого злосчастного поцелуя Рональд необъяснимо начал избегать визитов в наш дом, а наши многообещающие отношения охладились. Так я потеряла первого возможного жениха, а остальных начала сторониться сама. Да и матушку они совсем не устраивали, что значительно облегчало мне задачу. Ожидание ответа затягивалось. Рона нетерпеливо заерзала, едва удерживаясь, чтобы не поторопить меня. Он поцеловал меня. Ответила я наконец. «А дальше ты сама знаешь, что случается дальше». «О!» — изображая изумление, воскликнула камеристка. «Надо же! А сказал, что вы всего лишь поговорите?» Наверняка ведь и сама догадалась, что именно Лестер Эттлхарт со мной делал. Ее лицо приобрело крайне любопытствующее выражение, но расспрашивать меня она не стала. Впрочем, если бы все не окончилось катастрофой, я и сама рассказала бы подробности, тем более запомнила их очень хорошо». Но это все не имело значения, потому что больше не повторится. Вот мы и поговорили. Я поправила сползшие перчатки. Договорились, так сказать. Теперь только гадать, какие выводы сделал Лестер из случившегося и не решит ли копать дальше. И все же. Осторожно заметил Рона. Мистер Эттлхарт — очень красивый мужчина. Ну да, я хмыкнула, закатив глаза. И Саркан. Сомнительное достоинство. И он остался жив. «Несите фату!» «Зря вы иронизируете». Камериска слегка надулась. «Вот сами увидите. То, что произошло, его не испугает. Такие мужчины не боятся трудностей». Похоже, к Лестеру она испытывала необъяснимую симпатию. Меня же он просто до белого коленя доводил, в прямом и переносном смысле. За время пути до отеля «Таркет Холл» я успела окончательно прийти в себя. К счастью, то невероятное проявление саркановой магии существенно мне не навредило. Разве что в груди до сих пор немного пекло, а голос стал чуть хриплым. Надеюсь, Адела не обратит на это внимания. Но оказалось, тетушка ждала меня будто от моего присутствия и правда зависело исполнение некоторых очень важных дел. Древнейшие! Клэр, ты что, отвезла платье в другой город?» Она всплеснула руками. «Мы уже и сами тут все закончили!» Фэллон, который стоял у стойки регистрации, что-то разъясняя. Хостас утвердительно кивнул. «Простите, просто дороги очень загружены сегодня. Даже не знаю, что такое». «Ничего», — махнула рукой Адела. «Мы уже скоро поедем домой. Я только кое-что проверю, и...» Она стрельнула взглядом на резные входные двери. Кто-то из вошедших так крепко привлёк ее внимание, что необходимость отчитать меня отошла на второй план. «Добрый день, мисс Таркет. к нам подошел мужчина в легком льняном жакете цвета кофе с молоком. Я видела его только краем глаза, от него пахло тепким парфюмом и в обожженном сегодня горле засвербело еще сильнее. Ваше сиятельство слегка залебезила Адела. какими судьбами? Я повернулась и тут же столкнулась взглядами с армелем Бборорнородом. И правда, что ему тут делать? Ко мне сегодня приехал один дальний родственник. Вот, решил навестить его. До поместья в его возрасте ехать затруднительно. Дорогу с этими дождями сильно размыло. Он говорил с тетушкой, но не сводил с меня взгляда. Лишь закончив с вежливыми объяснениями, граф сделал шаг ко мне и протянул ладонь навстречу. «Мисс Ренфрид, бесконечно рад вас видеть». Глаза Аделлы округлились, она слегка растерянно улыбнулась и спешно отошла в сторонку, оставляя нас условно наедине. Если не считать работников отеля, которые бодро сновали по холлу и постояльцев, прибывающих и уезжающих по делам. «Какая неожиданная встреча! Я позволила Армелю коснуться моей руки губами. К счастью, он хотя бы не просит снять перчатку». «Эта поездка стала во много раз приятнее. Неужели вы тоже живете тут? Или помогаете мисс Таркет с организацией ярмарки?» Я сразу взбодрилась, когда разговор коснулся волнующей меня темы. Надо бы прощупать почву. «К сожалению, мне только и остается, что помогать. Участвовать я не могу». Армель удивленно наморщил лоб. «Почему же? Я уверен, в рукоделии вам нет равных. Ваши товары разлетелись бы быстрее горячих пирожков». «А он льстец!» Совершенно меня не зная, на наобум сыплет комплиментами. С его безупречного лица не сходила осторожная улыбка. Ненарочито натянутая и открытая, скорее вежливая. Он наверняка знал, что так он становится еще привлекательнее. «Ваше сиятельство!» Я сокрушенно покачала головой. «Прошу вас, просто Армель. Армель. Не стала я противиться столь быстрому сближению». К сожалению, у меня нет достаточных связей и соответствующего положения, чтобы претендовать на место в устроенной благородными леди ярмарке. Да и приехала я недавно, и ведь, как назло, я познакомилась с чудесным мастером-галантерейщиком и подумала, что было бы здорово устроить для него прилавок в зале. Его изделия имели бы успех. Вы не видели, но они просто чудесны». Чем больше я говорила, тем шире становилась улыбка графа. Казалось, он и не слушал даже, просто любовался, а в его голове зрели какие-то только ему известные идеи. «Прошу вас, не расстраивайтесь». Мягко проговорил он, когда я смолкла. «Моя троюродная сестра, одна из организаторов ярмарки. Готовились к ней зимы. Он возвел очи горя. Чуть весь свой дом не завалил и вышитыми подушками. Я могу поговорить с ней. Правда?» Я сложила руки у груди, досадуя, что мой голос утратил мелодичность и звучал сейчас, как хрип курильщика. Наверное, уже слишком поздно что-то менять. Маленькая хитрость удалась. Графу захотелось утешить меня еще больше. Если вы утверждаете, что изделия галантерейщика действительно хороши, он придвинулся ближе, игнорировать его будет большой ошибкой. — Я рекомендую его к участию. Только назовите имя и где находится его лавка. — О, ваше сиятельство, то есть Армель. Я едва не подпрыгнула на месте от радости. Я буду очень вам благодарна. — Насколько сильно, мисс Ренфред? Тон Эльфита едва заметно изменился. Это слегка насторожило, но сейчас я не намерена была идти на попятный. — Не поймите меня неправильно. Армель тихо рассмеялся. — Думаю, если вы согласитесь приехать, скажем... На мои именины через неделю это не станет слишком большой платой за столь незначительную услугу с моей стороны. Он слегка склонился к моему уху, и я подавила острое желание срочно отстраниться. Черту он не перешел, но его стремление мгновенно сократить расстояние между нами тревожило. Сегодня мне хватило слишком тесного общения с другим мужчиной. Я не вынесу еще и поползновения этого». «Я не могу приехать без приглашения, да и без одобрения тётушки. Что ж, я вижу, вам отчаянно не хватает нужных знакомств в Кальне. Я пришлю приглашение, завтра же, и буду счастлив видеть вас снова». Отголоски светлой магии эльфитов коснулись меня, словно легкий ветерок. «Это что, какое-то воздействие, призванное усыпить бдительность? Эльфиты способны на многое, они одни из самых сильных магов. Некоторые, говорят, владеют и ментальными заклинаниями, но обычно это держится в тайне». «Хорошо», — выдавила я, уже сомневаясь, что обратилась за помощью к нужному человеку. И Армель, как только получил мое согласие, сразу заторопился. «Простите, мисс Ренфрид, мне пора». К сожалению, произнес он это, делая шаг назад. «Меня ждут». Всем вам доброго, Клэр. Отвесив короткий кивок, он направился к лестнице и скоро свернул на второй этаж. Я из подволь проводила его взглядом. Казалось бы, все повернулось очень удачно. Мне даже не придется идти на какие-то хитрости, чтобы обеспечить мастеру Карнаги прилавок на ярмарке. Но я была недовольна и своим поведением, которое было слишком кокетливым ради пользы, конечно, и тем, как ловко он форсировал события. Мы встречались-то один раз до сегодняшнего дня, а он уже собирается пригласить меня на именины». «О чем вы говорили?» Сразу подскочила ко мне тетушка. Феллон подошел тоже, но более вальяжно. Весь его вид выражал большое недовольство нашим Сармелем общением. «Мы обсудили одно важное дело. Я хочу участвовать в ярмарке». «Хотя бы в качестве посредника, а он вызвался мне помочь». Адела одобрительно покивала. «Ну вот, оказывается, ты умеешь заводить нужные знакомства. Не зря Аделин возложила на тебя такие надежды. Армель Брорнер — один из самых уважаемых аристократов Кальна. Таковым был его отец, ехидно заметил Феллон. Да и то до тех пор, пока не разорился. «Милый», — напряженно улыбнулась тётушка, сверкнув на него взглядом. «Что ты такое говоришь?» У многих знатных людей случаются трудности. Да, Армель еще молод, и ему нелегко обходиться без родительского наставления. Но я считаю, он неплохо справляется, у него все получится». «Он сирота?» — уточнила я. «Да, такое несчастье». Аделла сочувственно покивала. Пару лет назад в Кальне была вспышка очень опасной болезни. Армель тогда был в отъезде у родственников. Граф Брорнер от супругой заразились. К сожалению, излечиться они не смогли. «Как жаль!» Я вздохнула. «Но нет худа без добра. Сейчас он один из самых завидных женихов Кальны и окрестностей. С таким огромным наследством, голова кругом. Я бы не назвал старое запущенное поместье шикарным наследством». Вновь вставил свое скептическое мнение Фэллон. «Ой, я прошу тебя, помолчи!» — взвинтилась Аделла. «Ты судишь предвзято. Да, любое поместье требует вложений». «И его трудно обеспечить, если оно такое большое. Но это такие роскошные земли, луга». «В общем, Клэр, я бы на твоем месте не питал иллюзий». Кузен заговорчески подмигнул мне. «Придется раскошелиться, если ты решишь связаться с Бронеродом». Мать замахнулась на него веером. «Я не питаю никаких иллюзий, Фел, ответила я спокойно. «И прекрасно понимаю, что сейчас всем будут нужны мои деньги, особенно потенциальным женихам». которые сто лет мне не сдались, пока я не разберусь со своей магией. Хотела добавить, но об этом лучше помалкивать. Если Брорнеред продолжит наступление, постараюсь как можно дольше держать его на расстоянии. Вдруг через него я смогу узнать что-то полезное. «Деточка!» Адела взяла меня под локоть и отвела в сторону от несносного сына. «Постарайся не упустить этот шанс. Если даже тебе не нравится Армель... Хотя как? Ведь он такой красавец, древнейший...» Она обмахнулась ладошкой. «Так вот, рядом с ним все равно всегда много других знатных господ». «Он собирается пригласить меня на именины», как бы невзначай сказала я. «Ох!» Тётушка пришла в полнейший восторг. «О, это просто замечательно! Это огромный шаг вперед, Ты просто умница!» Я подавила вздох, изучая лепнину на потолке гостиничного холла. «Но почему умницей называют лишь тех девиц, кто вовремя находит себе жениха?» Остальное становится совершенно неважным. «Сейчас, дорогая, не применула напомнить Адела. Тебе еще усерднее нужно избегать общества нежелательных мужчин. Ты понимаешь, о ком я. Он приезжал сегодня к нам в дом. Какая наглость. Надеюсь, вы не столкнулись?» «Да вы что? Конечно, нет. Я приложила ладонь к груди, выражая сильнейшее возмущение. Только надо бы поговорить с кучером, чтобы он случаем не проболтался о том, что случилось сегодня». Возможно, придется его подкупить. Лестер Этлхарт Здание Королевской Академии, как и всегда, поражало своей значительностью и монументальностью. От него исходил обычный ровный магический фон, который любого, кто к нему приближался, одаривал умиротворением. Сейчас здесь было тише обычного, занятия адептов уже завершились, и теперь они готовились к экзаменам. Даже несмотря на пять лет обучения, Лестер не переставал испытывать в этих древних стенах необъяснимый трепет. Стараясь ступать как можно тише, по окутанному полумраком коридору, он дошел до кабинета декана Форза. В свое время тот был его куратором, и сложно найти Саркана, который лучше разберется в том, что происходит с бывшим учеником. Лестер постучал и заглянул внутрь. Миаль поднял на него взгляд и удивленно наморщил лоб. «Добрый день, Деканфорс!» Перед ним Лестер вновь почувствовал себя адептом, которому нужно держать отчет о своих успехах или неудачах. «Лестер!» Саркан тут же встал и пошел навстречу. Но «Ну надо же, как неожиданно!» Несмотря на первую неловкость, они все же давно не виделись, Миаль сгреб его в крепкие, костядробительные объятия. Признаться раздосадованной, неудачно прошедшей инициацией, Лестер в свое время наговорил ему много резкостей, но после извинился. Однако лёгкое чувство вины осталось. «Что у тебя привело сюда? Только не говори, что ты снова хочешь поступить на обучение». Декан хитро прищурился. «Нет, благодарю, мне хватило». Лестер усмехнулся, но я к вам по очень важному вопросу. И, наверное, деликатному. Понял. Миаль заговорчески ему кивнул. Но, надеюсь, у тебя все в порядке? Пока не знаю, поэтому и пришёл. Они разместились в креслах у окна, и наставник приготовился слушать. Лестер постарался в подробностях рассказать обо всем, что с ним теперь творилось, особенно в те моменты, когда он находился рядом с Клэр. Пока симптомов было не так много, но зато ощущения от них оставались самые яркие, и он не знал, радоваться этому или тревожиться. И вот теперь это выглядит как-то так. В заключение своего рассказа Лестер расстегнул жилет и, распахнув рубашку, продемонстрировал декану вновь изменивший положение рисунок. Теперь голова дракона переместилась ему на грудь. Всю дорогу до Академии он мучился от зуда под кожей и потому ничуть не сомневался в том, что именно случилось. Миаль наклонился вперед и внимательно изучил магическую татуировку, которую наносят всем адептам с в начале пятого курса для подготовки к инициации. «Любопытно. Он принял правильное положение. Да, первый раз с тех пор, как Лестер покривился в воспоминания несприятных». Единственный из своего курса, он остался без дракона. Это не позор, конечно, к такому стараются относиться с пониманием, но сплетни пошли, и это значительно подпортило ему жизнь. Миаль задумался, встал и прошелся по кабинету, словно бы подсчитывая что-то в голове. «Почему ты не пошел с этим к отцу?» Он взглянул на Лестера через плечо. «Граф знает о драконах не меньше моего. Прошу вас, не начинайте эти примирительные речи». Тот застегнул рубашку и откинулся на спинку кресла. Мы сами разберемся. Вы многого не знаете. Возможно, — хмыкнул наставник. Ну что ж, из всего, что ты мне рассказал, я могу сделать вывод, что это влияние подготовленного к принятию души дракона магического контура. Лестер нахмурился, не совсем понимая, что это значит. — Это не пробуждение дракона? — Не совсем. Связи с ним я в тебе не чувствую. Но если ты помнишь, я говорил, что в твоем контуре есть некоторые нарушения, что не позволило тебе принять дракона. Он просто не смог пройти через твой внутренний блок. Да, я помню. И получается, этот блок ослаб? Скорее всего. Вот только я не пойму, что вдруг на это повлияло. Раньше никто не мог исправить нарушений. Даже скульптор отказался со мной встречаться. Добавил Лестер. Зная легенду о скульпторе, он потратил немало времени, чтобы выйти на него. Но все ограничилось лишь встречей с помощником. Сам скульптор не пожелал продолжить знакомство. Видимо, задача показалась ему слишком сложной. «Да», — покивал декан. «И как бы я ни относился к этой загадочной личности, это был сигнал, что все очень непросто. А тут резко такой сдвиг в сторону улучшения. С чего бы?» Лестер слегка замялся, не хотелось рассказывать слишком много подробностей, но без них и правда сложно будет разобраться. «Я <как> встретил девушку», — он кашлянул. Хм. Миаль пальцами помял подбородок, явно пытаясь скрыть улыбку, в которой так и норовили растянуться его губы. «Девушка — это <как> <как> веский повод. А раньше ты с девушками не встречался?» Его голос иронично дрогнул. Видимо, те были не такими. Наставник снова покивал и вернулся в кресло. Что ж, девушка и правда может стать неким катализатором, но только в случае, если она вызывает у Саркана определенные эмоции. А она вызывает, я так полагаю. Лестер задумался, решая, стоит ли хоть как-то намекнуть на ту странную магию, которой обладает Клэр и в которой он пока не оставил надежду разобраться. Но раз она так упорно скрывает ее, значит та опасна и нежелательно, чтобы они знали лишние люди. Вызывает очень много необычных для меня эмоций. Декан наконец открыто улыбнулся. Даже как-то поотечески, словно ему только что сообщили о рождении внука. В таком случае я могу предположить, что изменения в твоем контуре продолжится, если эта девушка будет находиться рядом с тобой как можно чаще. Особенно если ты решишь связать с ней свою жизнь. И я обрету дракона? Тут я не могу сказать точно. Но твои способности усилятся однозначно. Правда, для обычной инициации уже слишком поздно. Могут возникнуть трудности при повторном ее проведении. Никто не гарантирует положительного результата. Но есть и другой способ, верно? Повисла пауза. Об этом не принято было говорить, но в истории сарканов бывали и темные пятна. Когда им хотелось больше могущества, они изобретали разные способы, чтобы усилить свое влияние и обрести как можно более сильные души драконов. Ты имеешь в виду намеренную привязку. Декан помрачнел. Это были давние времена. И, к сожалению, они дали толчок вымиранию драконов. Не нужно даже говорить об этом. До нас дошло много небылиц и романтических легенд, но в этом мало приятного. Лестер кивнул и поднялся. В чем-то наставник его обнадежил, а в чем-то предстоит покопаться самому. В одном он был полностью согласен с Миалем. Клэр должна быть к нему как можно ближе, во что бы то ни стало, тогда он скорее поймет, что с ним происходит.